крылатые шапки. Следующий день был, как дети называли, День Дикой Свободы. Их отец и мать отправились в гости, мисс Блэк поехала кататься на велосипеде, Уна и Дэн оставались одни до восьми часов. Вежливо проводив своих милых родителей и свою дорогую наставницу, Они от садовника получили капустный лист, полный смородины, от кухарки Елены — чаю. Смородину они съели, чтобы как-нибудь не раздавить ягод, и решили отдать капустный лист трем коровам, пашшимся под литий адр, но по дороге на луг нашли мертвого ежа, которого были обязаны похоронить, и лист оказался им крайне необходимым для этой цели. Похоронив ежика, дети пошли в кузницу и застали там Хобдена. С ним был его сын — пчелиный мальчик. Он слабоумный, зато может голыми руками брать раи пчел без всякого вреда для себя. Пчелиный мальчик сказал им поговорку о дождевом червее. «Если бы у меня были глаза, которыми я мог бы видеть, никто не потревожил бы меня». Они все вместе напились чаю около ульев, и старый Хобден сказал, что корова и данные детям их кухаркой почти так же хорош, как хлеб, который делала его жена. В то же время он показал им, как нужно устраивать силки для зайцев. Силки для кроликов они уже умели делать. Наконец Дэнсу наединулись по рву к нижнему краю склона, покрытого лесом. Это место печальнее и темнее той опушки где они впервые встретились с Сантурионом. Мрачность ему придает большая торфяная яма, полная черной воды. Вдобавок на стволах окружающих ее деревьев висят длинные космы жесткого, похожего на волосы мха. Тем не менее птицы прилетают и садятся на сухие ветки. И Хобден говорит, что... Горькая, настоянная на коре ив вода служит лекарством для многих больных животных. Дети сели на упавший ствол дуба в тени молодых буков и уже стали делать петли из проволоки, которую им дал Хобдан, как вдруг завидели Парнези. — Как тихо вы подошли, — сказала Уна, подвигаясь, чтобы дать ему место. — Где пек? — Мы с Фавном спорили о том, должен ли я... «Рассказать вам все до конца или нет?» — ответил он. «Я только сказал, что если он передаст вам все, что было, вы не поймете», — заметил Пек, как белка выскакивая из-за бревна. «Я не все понимаю», — сказала он, — «но мне приятнее слушать о маленьких пиктах». «Я же только не понимаю», — сознался Дэн, — «как мог Максим знать о пиктах, когда он был далеко в Галии?» «Император должен знать все обо всем», — ответил Парнезий. «После игрищ сам Максим сказал нам это». «И «Игрищ? Каких?» — спросил Дэн. Парнезий вытянул свои руки, указав большим пальцем на землю. «Гладиаторских. Вот о чем я говорю», — произнес он. Когда Максим неожиданно высадился в Сегедунаме, близ восточного конца стены, В его честь были устроены двухдневные гладиаторские игры. Да, через день после нашей встречи с ним происходили двухдневные игрища. Однако, мне кажется, самой большой опасности подвергались не жалкие люди на песчаной арене, а сам Максим. В старину легионы молчали в присутствии своего императора. Не так было у нас. Вы бы слышали сильный рев, шедший с востока вдоль стены, когда его несли на носилках через толпу. Солдаты гарнизона окружали его, кричали, кривлялись, требовали денег, перемены места стоянки, словом, требовали всего, что только приходило в их дикие головы. Его носилки походили на маленький корабль среди волн, они ныряли и падали, и снова поднимались в один миг. Форнезис дрожал. — Они сердились на него? — спросил Дэн. — Не больше, чем волки, посаженные в клетку, злятся на укротителя, проходящего мимо них. Повернись он к ним спиной на мгновение. Или на секунду закрой глаза. На стене явился бы новый император. Правду, я говорю, фаун. — Так было, — согласился Пек. — Поздно вечером за нами пришел его гонец. И мы отправились с ним в храм Победы, где жил Максим вместе с Рутильяном, генералом Стены. Я почти не видел генерала, но он всегда позволял мне уходить в вересковые заросли. Рутильян был большой обжора и держал пять азиатских поваров. Происходил он из семьи, верившей оракулам. Когда мы вошли, то ощутили запах вкусного обеда, но столы стояли пустые». Генерал храпел лёжа на своём ложе. Максим сидел поодаль от него, окружённый свитками счетов Мы вошли, двери закрылись. — Вот они, — сказал Максим генералу, который приподнял веки опухшими от подагры пальцами и устремил на нас свои рыбьи глаза. — Я узнаю их, Цезарь, — сказал рутиян Отлично, — произнёс Максим. — Теперь слушай. — Ты не двинешь ни одного человека, — Ни одного щита на стене без совета этих мальчиков. Без их позволения ты будешь только есть. Они — голова и руки, ты — желудок. — Как угодно, — цезарю проворчал старик. — Если только у меня не отнимут жалования и доходов, ты можешь сделать моим начальником оракула моих предков. Рим был. Рима нет. И он повернулся набок, чтобы заснуть. «Он получил приказание», — сказал Максим. «Теперь перейдем к тому, что мне нужно». Максим развернул полные списки наших солдат и припасов. Там были обозначены даже больные, в этот день отправленные в госпиталь. Но я стонал, когда его перо отмечало для отправки в Галлию отряд за отрядом из наших лучших, то есть наименее негодных людей». Он взял две башни наших скифов, две башни наших северных британских помощников, две номидийские когорты, всех дакийцев и половину бельгийцев. казалось Исарел терзает труп животного. — А теперь сколько у вас катапульт? — спросил он. Говоря, Максим взял новый свиток, но Пертинакс положил на пергамент свою ладонь. — Нет, Сазарь, — сказал он. Довольно испытывать терпение богов. Бери людей или машины. Но не то и другое. В противном случае ты услышишь отказ. — Какие машины? — спросила Уна. — Катапульты высотой в сорок футов и бросавшие множество камней или железных стержней. Ничто не могло устоять против них. В конце концов Максим оставил нам катапульты но взял половину наших людей. Когда он свернул списки, мы походили на пустую раковину. — Привет, Цезарю! Мы готовы умереть, кланяемся тебе! — Со смехом сказал Персинокс. — Если какой-нибудь враг только прислонится к стене, она рухнет. — Дайте мне всего три года, — как говорил Алло, — ответил император и у вас здесь будет двадцать тысяч человек по вашему выбору. Теперь же начинается игра. Мои противники — боги, Ставка, Британия, Галлия и, может быть, Рим. Вы будете на моей стороне? — Да, Цезарь, — обещал я. — Так как никогда прежде не встречал подобного человека. — Хорошо. — Завтра же, — сказал он, — я провозглашу вас с капитаном стены При свете месяца мы ушли. Солдаты очищали арену после игрища. Мы увидели над стеной большую богиню Рима. Изморозь блестела на ее шлеме. Ее копье указывала на полярную звезду. На всех сторожевых башнях мерцали ночные костры. Стоявшие в ряд черные метательные машины по мере отдалений казались все меньше и меньше. Эта картина казалась нам странной, так как мы знали, что на следующий день стена будет в наших руках. Солдаты хорошо приняли известие, но когда Максим увел с собой половину наших сил и нам пришлось расселить оставшихся по пустевшим башням, а горожане стали жаловаться и говорить, что торговля скоро погибнет, да вдобавок ко всему налетели осенние бури, Мрачные дни настали для нас двоих. Эртинакс сделался более чем моей правой рукой. Родившийся и выросший среди больших загородных домов Галии, он умел разговаривать с любым, начиная с центурионов рожденных в Риме, и кончая псами, третьего легиона, левицами. С каждым он говорил, точно тот был равен ему. Я же в то время слишком хорошо ознакомился с предначертаниями Максима и забыл, что не все делается руками людей, это было ошибкой.